Глава 16. Караван семицветика практически не отличался от тысяч подобных галактики и шел он проложенным почти тысячу лет маршрутом. Каким? Цветикам не потребовались аналитические сверхспособности общего сознания, чтобы сложить мозаику из фактов, недоговоренностей и обмолвок пленников. Дело в том, что на их планете, как и в сотнях других миров, за прогресс приходилось расплачиваться перенаселением и потеплением климата. Нормальные люди устроили бы мировую войну, А когда это не поможет, еще одну. А потом еще, пока не убились бы совершенно. Увы, Дорингу не повезло. В его истории не случалось великих переселений народов и мировых побоищ. С развитием науки умники, конечно, додумались до такого простого решения вопросов. Увы, математическое моделирование дало однозначный ответ. После войн, даже если они тотальные, произойдет всплеск рождаемости, а ее и без всплесков устали регулировать. Кардинально ограничивать рождаемость, то есть появление новых потребителей, не позволяли высокая мораль и большой бизнес. Они пошли двумя, казалось бы, взаимоисключающими путями – сокращением потребления и грандиозным финансированием новых проектов. Просто стало серьезно ощущаться нехватка даже чистой воды и еды, а бизнесу жизненно важно расти, а куда – без особой разницы. Все затеи отличались невообразимой практической глупостью чтобы ресурсов требовали побольше, а отдачу приносили не ранее, чем через сотню лет. В медицине добились практического бессмертия, в остальном к пользе не стремились, больше всего мудрили, чем бы это бессмертие занять. Пышно расцвели искусство, гуманитарные науки, возникали новые направления на стыке вроде бы несовместимого, например, поэтическая обработка математических описаний произведений абстрактной живописи. Наиболее естественными следствиями этих тенденций стали, во-первых, культ экологии. В разработку и внесение зеленых технологий вкладывались только потому, что они зеленые. Во-вторых, создавались самые совершенные киберкапсулы, в которых потребитель мог дотянуть до времен благоденствия, почти ничего не потребляя. В принципе, это тоже можно считать экологическим проектом. Наконец, в-третьих, ударились в поиск новых территорий и разработку методов освоения. В систему Доринга входят несколько небесных тел и астероидный пояс, Совершенно непривлекательные места жительства. Но ведь галактика огромна! Началось грандиозное строительство звездолетов, сначала на орбите мира, потом там устроили орбитальный вокзал, а верфи перенесли поближе к Серью в астероидный пояс. Программа освоения миров начиналась с простых вопросов. Это вообще возможно или, если да, сколько будет стоить? В расчетной точке от звездолета отстреливался исследовательский модуль и двигался в пространстве, пока не захватывался тяготением целевой планеты. На орбите он разделялся на две части — челнок и спутник связи. В мир припланичивался челнок с исследователем. Главной его работой было дышать тем воздухом, есть ту пищу. Система фильтрации постепенно переключалась от полностью автономного обеспечения до максимально открытого. Программа оценивала изменения в метаболизме человека, вырабатывая адаптирующие компенсаторные меры и препараты с целью максимального вживления подопытного в планету. Полное вживление, конечно же, даже не предполагалось — оценивались расходы на поддержание жизни человека в данном мире при наибольшей и наискорейшей подготовке, а также время, для нее потребное. Получив стабильный результат и подтверждение его стабильности, система модуля посылала на спутник связи отчет о проделанной работе, после чего самоликвидировалась. Незачем разбрасывать такие артефакты, где попало. Спутник формировал и кодировал сигнал, запускал цепную ядерную реакцию, ее энергия делала возможным термоядерный синтез, и аппарат на мгновение превращался в маленькую звезду — отправив на ее энергии четко направленный кодированный сигнал. Радиоволны не пропадают никуда, только гаснут. Волна сигнала отчетливо считается десятки тысяч лет на невообразимом астрономическом расстоянии. Когда по маршруту пойдут звездолеты колонизации, они поймают и расшифруют сигналы и сформируют программу действительного освоения. Только произойдет это не скоро, через сотни, а может быть и тысячи лет. Наконец дошло до строительства кораблей колонизации. Их тоже строили составными, Зачем колонистам звездные паруса и фотонные отражатели? Отстрелив посадочный модуль, корабль возвращался, собирая у ранее высаженных поселенцев приветы родным, заявки на оборудование и прочие товары. Только не одни же они в галактике такие умные. Разведчиков Доринга перехватили. Быстро разобрались, что к чему. Обычные по галактическим меркам дело. В результате свободные переселенцы трудятся в астероидном поясе, придают пиратской добыче товарный вид, строят тарелки, модули эксклюзивных кораблей, как у Рори Грюи, или, не выходя из киберкапсул, попадают к звездным торговцам в виде биоматериала. Родная планета только рада. Численность населения стабилизировалась, рынки оживились. Заказы на разные оборудования текут рекой. Из новых колоний поступают удивительные препараты, материалы даже невиданной драгоценности. У Цветиков перехватило дыхание от простенькой мысли. Это же сколько в галактике таких цивилизаций. И как давно началась первая пробная экспансия? Программы Доринга ясно прикрыли, но ведь получается, что всякая человеческая цивилизация, если не гибнет раньше, неминуемо проходит эту фазу. Так сколько же в галактике просто человеческих миров? Кстати, возвращаясь к вопросу о происхождении человека на Земле. Земля нам осталась сравнительно недолго до этой ступени развития. Придется все-таки наведаться на родную планету, предупредить, чтобы не дергались. Но это позже, пока караван шел приличной до световой скоростью, под звездным парусом, рассчитанным навигационным блоком-курсом, к первой звезде. Ребят позабавили эти особые блоки. Создатели всерьез считали их секретными и неразборными. Командор Рори Грюи смущенно пояснил, чего такая деликатность. При отправке каждого каравана должен был присутствовать любой звездный торговец. Он и сообщал, полу... Он и сообщал получателю об отправлении через нарочных гильдий. Когда сообщение доходило до металлобазы, На виртуальный счет станции сразу переводились условные единицы, за которые можно оплачивать заказы. Заказанные товары доставлялись торговыми судами черт знает откуда. Но получалось выгодно. Собственно, с этого и началось. Торговцы за энергию и биоматериал могли предложить только товары. Клетчатку, ферменты, оборудование. Никаких чикасов. Натуральный обмен уж очень неудобен. Вот и предложили этот договор как постоянному покупателю. Доверие оказалось выгодной штукой. Пираты стали отпускать энергию и пленных как бы в долг, под честное слово, под заказы. Заказы доставлялись быстро, а первые отправленные со станции караваны, скорее всего, все еще в пути. Хершев, охмыляясь, разъяснил ситуацию. Рори лично набирал на пульте договор номер, отправление номер. Только для того, чтобы в системе Доринга, когда придет караван, автоматические системы скинули на счет его бывших нанимателей довольно-таки увесистую сумму в кредитах гильдии. Процентов эдак 2 три тысячи от тех денег, что капали на пиратский счет. Командор может трезветь. Никакого доверия в гильдии отродясь не водилось. Станции сразу открыли расчетный счет. Рори грязно выругался. С его слов выходило, что тогда на том счете должно было немало оставаться. Херши тут же успокоил командора, что счет не закроют еще очень долго, несмотря на то, что закрылась сама станция. Пока не придет последний оплаченный караван с ломом. Тот факт, что станции больше нет, гильдии разглашать не станут, хотя внесут, конечно, в навигационные базы поправки. Да и кому придет в голову сопоставить номер счета с какой-то взорванной пиратской помойкой? Обычный торговец в любом другом пиратском месте спокойно примет заказ, никто и внимания не обратит. Правда, операциями с этим счетом может заинтересоваться гильдия, но ведь и это обстоятельство можно будет как-то использовать. Оди всех заверила, что будет только Рада, если кто-то за них раскурочит несколько пиратских притонов и приступила, наконец, к навигационному блоку вплотную. По замыслу создателей, при попытке его разобрать, информация в них должна обнуляться по команде особого секретного электронного устройства. Кружок, умелые руки. Обычные кибермороженщики вызывали у Оди больше уважения, да и то в прошлой земной жизни. После рутинных процедур выяснилось, что аппарат просто как космос. При нажатии кнопки «Старт» он рассчитывал, куда успели убежать звезды с момента нулевого цикла, и рассчитывал курс. После достижения расчетных координат ловил кодированный сигнал, поданный разведчиками в древности, который должен содержать данные для расчета следующей точки. Интересно, конечно, пройти по всему маршруту, навестить все контрольные точки, только не было у Семицветика для этого лишней пары сотен лет. Черт-те, что же могло без них произойти за это время? Да и ни к чему им это. Все равно координаты Доринга хранились в памяти киберсистемы корабля Херши и Джиби. Решили отлететь подальше, где-то на треть светового года, и прыгнуть в окрестности системы. Почти целый астроцикл дали всем от себя отдохнуть. Просто сказочный подарок родной галактике. О том, чтобы впасть в спячку, и речи не могло возникнуть. Дело накопилось. Да и не те у ребят натуры, особенно у Юленьки. Даже если бы и мог кто-нибудь уснуть, когда это бедствие опять чем-то таким занимается неподалеку, кто бы им позволил? Не то чтобы цветиков удерживали, никаким кристаллам такое не под силу. Общее сознание — это ж кроме них еще и общий нечеловеческий разум колонии кристаллов, а им просто для жизни, как пища, постоянно требуются задачи. Чем сложнее, тем вкуснее. Просто знали, что отключись они, и милые создания быстро вытянут из других подключенных всю жизненную энергию. Кроме наемников Барро, технического персонала, Орхи забрала с собой всех боевиков покойного ученого просто из принципа «своих не бросать». Всем этим людям тоже требовалось чем-то занять головы и руки, да и цветики вполне осознавали ценность каждого человека в пространстве. Обычные рукопашные и профессиональные тренировки дополнили виртуальной реальностью, со всей мощью нечеловеческого разума оцифровывали опыт команды. Само собой, псевдоигровые миссии. Вдобавок, цветики воспроизвели курс подготовки земных космических диверсантов. Походя, воссоздали «Мертвый мир» — детскую свою игрушку. Роли волков с удовольствием взяли парни Барро, вожаком стал Рори Грюи. Каба не за с приятелями, пусто и скучно было бы в мертвом мире. Всех остальных персонажей отыгрывала колония кристаллов, и детвора легко компенсировала бесшабашностью рассудочную логичность кристаллических невольников, бандитов, всяких эльфов, даже единорогов и кентавров. Цветики столкнулись с новыми неожиданными загадками. Простым боевикам удалось всего лишь значительно поднять уровень подготовки. Но Рори, Фанг, компания Барро и Джин не на шутку удивляли. Звездный спецназ в них встретил реально сильных противников, еще не равных, но уже не смертных в глазах богов, и в перспективе они могли богов в чем-то даже превзойти. Наемники и черная колдунья невероятными темпами осваивали возможности общего сознания, и вдобавок было у них что-то непостижимое. Бас вскоре всерьез встревожился за неприкосновенность собственной личности. Никто ему ничего прощать не собирался. Он осторожно, по-человечески обратился к Джин. «Чего мы не понимаем?» «Ерунды, в общем-то», — ласково ответила его колдуня. «Просто жизни и смерти». «Да уж, мог бы и не спрашивать», — насупился Бас. Она осторожно засмеялась, взяла его руку в ладошки, заглянула в глаза и принялась терпеливо объяснять. «Вот биомодули компьютеров, разобрались с ними наконец. Для киберсистем станции подбирают одиночек. Такие ребята обладают мощными интеллектами. Эти экземпляры довольно редки, их подключают по мере находки, и задачи им ставятся индивидуально». Большая часть подростков идет в систему кораблей, они работают вместе. Для этого их должен подобрать друг к другу наставник, псион Сион Гильди. Им грузится обычный, почти стандартный сон, школа, а тот выродок становится их учителем. У всех захваченных торговых кораблей киберсистемы работают на этой схеме. Цветики пошли в эти школы и сполна вкусили, чего были лишены в детстве. почувствуя себя изгоем. Удрали бы или покончили с собой, если бы это были их настоящие школы. Но там, в виртуальности, играя за персонажей новеньких в классе, каждый из них не ни раз и не два прошли через школьный ад. С первого раза ни у кого не получалось стать неформальным лидером класса. Это нужно было просто для того, чтобы их слушали, чтобы вывести этих чудовищ в мертвый мир для начала. Там уже абсолютный авторитет учителя, мертвой электронной составляющей корабля, мерк, слабел и, в конце концов, с негодованием отвергался. Ребята становились свободными, да ничуть не бывало. Милый, добрый парень Тонза вроде бы вполне освоился в реальном мире, и Бас решился рассказать ему правду. Показал его капсулу, открыл недоступные ранее файлы в инфосреде. Мальчишка долго задумчиво молчал у своего саркофага, а вечером... Вечером он лег обратно и вошел в свою комнату в приюте изгоев. Тонза ни в какую не желал спать в каюте, да никто и не заставлял. Мальчишка ведь был подключен к среде корабля. Его мысли читались командой. Он все понимал. Просто так привык. Паренек фактически перестал считать. В конечном счете он перестал быть человеком. Его жизнью стал комплекс задач, друзья. И ему совершенно фиолетово, насколько они цифровые. «Может быть, он еще захочет стать человеком, когда повзрослеет?» Сказала печально Джин. «Вместе с вами, если повзрослеете вы». Бас поджал губы, подарил ей холодный взгляд. «Вот ты опять!» «Бесси, повзрослеть — это не просто стать большим, сильным и умным. Повзрослеть означает...» девушка смущенно поговорила. «Это конец игры». Бас не мог оторвать от нее Настя ж распахнутых глаз. К такому колдовству он был точно не готов. Волшебница не оговорилась, просто угадала, хотя имела в виду несколько иное. «Это принятие и осознать реальность, понимаешь? Осознать». Джин будто уговаривала мальчишку. «Вы же такие страшные, ничегошеньки не знаете о войне, о жизни, о настоящей смерти. Поверь мне, я живу в этом с рождения». Бас завис! Словно уснул с открытыми глазами. Мозаика сложилась. Они получили исчерпывающие ответы: что в джин и наемниках особенного. Если можно так выразиться, стыднее всех было орхи. У нее с детства перед глазами папка и оборотни, а она? Просто настоящие мужики! А как они такими стали? Могла подумать? С джин, Рори Гриви, наемниками Мириндея все было проще. Они не просто стали, фактически такими родились. Это вдобавок результат многовекового генетического отбора. Цветики не стали комплексовать, с благодарностью приняли щедрый подарок судьбы и тут же огляделись, нет ли поблизости подарочков наподобие. И нашли, конечно, целых 50. Всю команду молодых психов Доринга. Молодые ученые с головами окунулись в исследование ОДИ, привнесли настоящий научный подход. Девушка открыла для себя тысячи смыслов, где ранее ее интересовало лишь то, как оно работает и как это сделано. Пью сам не сразу заметил, что оказался втянутым в воронку эдакой мути, где он продолжал называть все, что иначе выражалось только бесконечной простыней специальных терминов. Ребята с Доринга владели многими странными языками, или их язык по сложности немного уступал пению разумных кристаллов. Те бы от счастья треснули, если бы могли испытывать какие-либо эмоции. Да только блаженно урчали по в море сметаны, потоки нетривиальных задач. Им стало казаться, что этим людям доставляет удовольствие усложнять простейшие, казалось бы, понятия. Они во всем выискивали, отличали неуловимые оттенки смыслов. Где оди и пиво, то есть сразу два цветика, туда неминуемо вовлекалась и вся команда. Лан сразу отметил тщательно скрываемый интерес, даже заинтересованность в них этих умников. Психологу не требовалось разъяснять связь науки и образования, Они для него с детства неразрывны, вернее, являются проявлениями одного явления. Он просто зафиксировал, что ученая молодежь из голодавшимися вампирами накинулась на посланных судьбой студентов, и как давай преподавать. Образование цветиков трудно назвать блестящим, на Земле оно сводилось к способности усваивать определенные объемы информации. Эвристическим, изобретательским методом их никто не учил. Логика казалась чем-то врожденным, простым, интуитивно понятным, не требующим отдельного внимания. Смысл информации, что оно означает, давался обычно готовым, что-то критически переосмысливать они особой потребности не испытывали. Банде преподавателей повезло, как и во сне не мечталось. В космосе им попались идеальные студенты, абсолютно дикие и в то же время бесконечно способные. Цветики легко оперировали сложнейшими математическими конструкциями в пространствах множества измерений и считали до их встречи, что этого достаточно. Элиты Доринга полагали, что для этого достаточно нейросетей и компьютеров. Сети ставили простым смертным, а сами элитарии из поколения в поколение занимались образованием. Там достигали серьезных успехов. Пусть и ценой определенных усилий преподаватели могли сделать умника даже из человека с серьезными врожденными проблемами. Это стоит огромных денег, но у правящего класса они есть, так что Дорингом правят очень неглупые люди». По самой логике производственных рыночных отношений, специальная узкоспециализированная подготовка для основной массы являлась единственным способом занять достойное положение в обществе. Так называемое «общее образование» расценивалось как необходимая база для получения востребованных профессий, и появление нейросетей стало логическим продолжением этой тенденции. Общее образование все более становилось доступной лишь избранным роскошью. В же обычно хватает средств только на то, чтобы развить природные способности, достаточные для установки нейросети. Поэтому молодые снобы так отреагировали на предложение подключиться к разуму кристаллов. Для них вживление сети буквально подобно смерти, остановке развития. Цветики их хорошо поняли. Чтобы сполна оценить добровольное решение этих ребят и девчат все-таки подключиться. Как не интересовали ученых цветики, они все-таки являлись преподавателями, учителями. Кроме пси-монстров в капсулах корабля жили и другие ученики. Рори Грюи попросил, формально нанял учителей для своих детей. По формальной же профессиональной этике они не могли отказаться. Для исполнения контракта потребовалось войти в приют изгоев, в мертвый мир. Они пошли на это с каменными лицами, ничем не проявляя эмоций. Это просто их обязанности, долг, судьба, в конце концов. Им самим предстоял тот же путь, та же участь. Но космическая бездна чего то сжалилась на беспомощными комочками органической слизи. Судьба подарила бесценный шанс. Они сочли самым логичным, чтобы как-то ее отблагодарить, дать маленьким киберпленникам лучшее в галактике образование. В конце-то концов, это единственное, что они по-настоящему хорошо умеют делать. То, чем занимались многие поколения их предков. Они просто генетически для этого отобраны. Джин вновь удалось удивить своего Бесси. Девушка тонко его чувствовала. Дима и впрямь стеснялся признаться, что очень скучает по бабушке. Его не отпускает идея подать о себе весточку, чтобы не переживала за него. А он точно знал, что бабушка волнуется. Она же осталась одна на всей Земле, во всей галактике. Колдуня ласково утешила парня. Мол, есть способ ему помочь, только потребуется участие всех цветиков. Вся мощь их пресловутого пси. У Джин всегда получалось неизменно презрительное... Бас тут же отодвинул смущение в сторону и выложил в общее поле намек на заманчивое предложение. Немедленно откликнулись всей командой. Оказалось, Дику тоже нужно что-то важное сказать маме. Пио друзьям детства, близнецам, орхи папочке. Хрис и Оди вспомнили каких-то одногруппников, а Лану очень нужно спасти одну Лену на луне. Обалденная романтика. Бас взял на себя роль переговорщика от лица команды. Джин вовсе не удивилась тому, что они быстро сумели договориться. Сразу перешла к существу вопроса. На Земле бы ей не понадобилась помощь цветиков. Сами духи передают близким людям тени снов. Ну, или инфосфера планеты связывает резонансные сознания. Джин успела нахвататься в учености. Однако для преодоления космической бездны нужна страшная сила и абсолютная решимость. Она потребовала клятвы. Семицветик серьезно задумались. Культ Вуду? оказался намного сложнее их представлений. Ладно, если б черная колдунья потребовала человеческих жертвоприношений, ребята даже были готовы к такому предложению, ведь подобный метод — работал у звездных торговцев. Джин попросила за всю семью. Цветики должны пообещать ей, что вернутся на Землю за ее родными, если после попытки, только попытки, передать сообщение не получит ответа. В Джин никто не сомневался, не возникло и тени подозрения, что она таким способом хочет изменить их планы. Ее отношения с Басом исключали лукавство, колдунья не выдумывала. Для нее, что ответ не придет, означало лишь, что послание проигнорировали, а не то, что у нее не получилось. Она не давила, разрешила цветикам сомневаться хоть целую вечность, просто без веры в нее затея не имеет смысла. Ребята провели трое прескверных суток, и Хриз сделал робкую попытку обосновать возможность возвращения на Землю. Ведь если посмотреть в корень, все, что они делают, совершается исключительно ради Земли. Но все-таки, мягко говоря, самонадеянно выступать от имени ее интересов, даже не попытавшись спросить мнение у этой самой Земли. Особенно при их нечеловеческих возможностях, пусть даже задуманные подвиги они совершают очень далеко от своей планеты. Допустим, вернее, скорее всего, спрашивать придется у зловещей Рособороны, так Хриз уверена, что в самом крайнем случае у них хватит такта и деликатности, не делать вакантными слишком много должностей в ее руководстве, не говоря уж о том, чтобы устраивать катаклизмы. В общем, надо рискнуть». Джин покачала головой «никаких авось, только полная вера и абсолютная решимость». Порядком помучившись, команда прошла стадии безразличия, отстраненного интереса и, наконец, добралась до логического финала. «Так попросту дальше жить нельзя. Все, достало. Давай, Джин, мы в тебя верим». Девушка послала их спать. По очереди остальные вместе с колонией разумных кристаллов Оди, тогда же используя энергию слез тьмы, накачивали колдунью силой Пфи. Интермедия вторая. Периферия. Солнечная система. Виктор Сергеевич Колобков, глава самого засекреченного департамента Рособороны, ни секунды не сомневался в том, что тема «семицветик» закрыта, Пусть ученые зафиксировали необъяснимые перемещения западного марсианского корабля на невообразимое расстояние, последовавший за ним взрыв исключал любое продолжение истории для команды. Ни в какие диверсионно-разведывательные рейды с контактами он не верил. Отцу, Сергею Викторовичу Колобкову, известному выдумщику, позволительно на пенсии жить фантазиями. Сыну, другому Сергею Викторовичу Колобкову, даже полезно верить в чудеса по возрасту. Да что там, ему самому было немного жалеть этих юных монстров, однако серьезные люди не могли позволить эмоциям влиять на принятие решений. Семицветик все-таки настоящие монстры. Ни в коем случае нельзя было позволить им пережить просветление. Добавок ко всем проблемам только нечеловечески мощного, непостижимого разума на Земле и не хватает. Даже просто неземному разуму нечего делать в Солнечной системе. Честь и хвала Семицветику — После успешного выполнения последней миссии посещение Солнечной системы больше не фиксировалось. Пришла пора заняться инопланетным наследством, а его трудно назвать очень богатым. Точнее, никто не представлял, в чем оно заключается. По условиям сделки контрагенты снабжали марсианскую колонию всем необходимым. Рособорона только направляла корабли с добровольцами. Так вплотную встал вопрос. Там живые-то ещё остались? И Если да, то в чем же они все таки нуждаются? Что там вообще творится? По правде говоря, уничтожение западной марсианской лохани было вызвано прежде всего нежеланием Рособороны обнаруживать настоящее печальное положение. Тем более никак нельзя больше оставлять без внимания внешнее вмешательство в дела Земли. Остров стал вопрос присутствия инопланетных агентов на Земле и в неземных объектах. Удалось уничтожить корабль возможно, единственный галактический транспорт инопланетян, или катастрофа поставила под серьезные сомнения безопасность полета в Солнечную систему. Инопланетная агентура временно оказалась отрезанной. Концерн концерне надеялись, что кто-нибудь попытается выйти на контакт для запугивания, торговли или просто спросить, что случилось. Но дурных среди внеземных шпионов, к сожалению, не нашлось. Стало ясно, что инопланетяне все переговоры ранее вели через аппаратуру кораблей, дабы не обнаруживать свое присутствие на планете. Однако для связи с кораблем им все-таки приходилось пользоваться земными сетевыми адресами, естественно, предположить высокий уровень их закрытия, то есть принадлежность к структурам самой Рособороны. Виктор Сергеевич приказал провести тотальную дотошную проверку служебных адресов концерна. Каждый департамент время от времени проводит подобные ревизии, выявляются множественные злоупотребления, виновных наказывают. Но в том-то и дело, что большинство менеджеров именно ради возможности злоупотребления служебным положением за эту самую службу и держатся, а закрытые служебные адреса позволяют наказания избежать. Поэтому тем адреса ценнее, чем выше уровень закрытия, Вот выборочные проверки и задевали только неопытных или совсем уж зарвавшихся служащих. Однако в этот раз проверку провели даже не с самого верху, а вообще, черт знает, откуда-то сбоку. Департамента Виктора Сергеевича официально в Рособороне просто не существовало. Следователи собственной безопасности надолго застряли в своих учреждениях, допросы конвейером, конвейерам, ликвидации пачками смазались в бесконечно красно-черную киноленту, Дознаватели не могли поверить, насколько всемогущая Рособорона погрязла в пороках. Казалось даже, что это сосредо... Казалось даже, что это сосредоточение подлости, жадности, предательства давно должно сгнить и рухнуть под тяжестью собственных грехов. Однако со стороны все выглядело просто замечательно. Здоровое дерево, опора государства, столб общества цвело, источая пьянящие ароматы гордости за страну и народ. Виктор Сергеевич, как и другие руководители высшего уровня, не удивлялся. Ничего с человеческой природой не поделать. Даже сказочные принцессы, драконы и великие герои какают порой прямо в штаны. Происходящее воспринималось как неизбежное зло, обычное следствие любой ревизии. Ну, воняет. Не надо было трогать. В Тонне дерьма, обязана содержаться крупица золота. А тут целый кирпич вывалился Виктору Сергеевичу на маковку. Вскоре выяснилось, что бывший руководитель проекта «Семицветик» после его закрытия не удалил служебные адреса, ожидая моей, в общем-то, забывчивость. На допросе он все быстренько вспомнил, но, как его не уговаривали, не смог объяснить семь одинаковых сообщений на самый засекреченный ящик. Адресаты среди его друзей и любовниц не значились. Сами сообщения из одного слова «семицветик» бедняга счел следствием технического сбоя. Но мало ли что творится в компьютерах, Он все равно ни черта в этом не понимает. Его дело руководить. Службе собственной безопасности немедленно дали распоряжение обнаружить и расспросить отправителей. Виктор Сергеевич, читая отчеты, сам почувствовал себя где-то в ином мире. Все отправители упоминались в особой папке. Кибернетик лунной станции Ломоносов, Елена Одинцова, подружка Лана. Заслуженный учитель России, Людмила Егоровна Борзина, бабушка Баса инженер-математик Светлана Горовая, мама Дика, рядовые спецподразделения «Стилет» Артем и Анатолий Шаровы, приятели Пио, студенты Павел Яхно и Василий Шуц, одногруппники и земляки Хриз и Оди, глава ЧВК «Оборотни», майор службы внешней разведки Александр Телегин. Им, видите ли, приснились странные сны, каждому свои, но был и общий момент – Всем привиделось, что «цветики» попросили на этот сверхсекретный адрес послать сообщение «Семицветик». Другие детали своих снов сообщать дознавателям службы собственной безопасности Рособороны отказались, на что имели полное право. Никто из них в Рособороне не служил. Заявили, что если очень интересно, они готовы обсуждать это только с высшим руководством в присутствии известных им официальных лиц, желательно президента, минимум вице-премьера». Такая детская наглость отчетливо указывала на стиль семицветика. Но его же может не быть в природе. Допустим, это хулиганство. Цветики еще на земле дали знакомый адрес и попросили послать сообщение в точно назначенную дату. Но отправители не цветики. Зачем это вменяемым взрослым людям? Поболтать с президентом? Елки-палки! Проще пробиться к микрофону во время ежегодного президентского часа. Что тогда? Мистика? Духи героев что-то желают сказать с того света высшему руководству Рособороны? Даже если действительно желают, нетрудно догадаться, что это за пожелание. Остается мизерный шанс на то, что папа опять был прав. Семицветик выжил, в рейде. Они нашли способ установить связь. Виктора Сергеевича воспитали настоящим мужиком. Он никогда не боялся показаться кому-то дураком, тем более собственному отцу, да и сыну будет полезно послушать. Он дал команду вежливо пригласить людей на встречу с президентом. Самого президента может попросить Виктор Сергеевич Старший. Его это должно заинтересовать. Президент вел себя паинькой, шутил, улыбался, фотографировался с удостоенными эдакой чести за особые заслуги гражданами. Они не спешили хвастать, чем заслужили прием на высшем уровне. А президент не с чем удобно расспрашивать, привык доверять мнению Сергея Викторовича. Пухлый, добродушный пенсионер протецким видом своим и почтительностью не выделялся среди приглашенных, пока не проворчал благодушно, хлопнув президента по плечу. «Спасибо, Жень. У тебя, наверное, дел полно. Извини, что оторвали». «Да-да», — похватился резко посуровевший глава государства. «И вы меня извините. Действительно полно дел. Спасибо за встречу. Приятно было познакомиться». Президент в сопровождении главы протокольной службы упругой походкой покинул малый зал приемов, Взгляды приглашенных сосредоточились на добродушном лице Сергея Викторовича. Тот неуловимо изменился, спокойно огляделся, всех, проговорил сухо. «Итак, вы получили подтверждение наших полномочий?» И вот он не предполагал ответа. Он продолжил, обернувшись. «Это мой сын Виктор Сергеевич. Он курирует тему ваших ребят. А это мой внук Сергей Викторович. Ему просто очень интересно. Вы не возражаете?» Паренек принял уморительно напряженный вид. Людмила Егоровна ему ласково улыбнулась и спросила деда. «А вы, значит, самый главный?» Сергей Викторович виноват развел руками. «Мол, ничего с этим не поделаешь?» Виктор Сергеевич заговорил холодно официально. «Надеюсь, вы понимаете, что тема наша огромного государственного значения. Поэтому прошу принять некоторые условия. Мы проследили, чтобы вы не могли обмениваться сведениями э, по означенному делу. Прошу и впредь не предпринимать попыток. «Извините, не знаю вашего звания» снисходительно прервал его отец Орхи. «Я, например, майор. И для меня давно нет просьб, только приказы». Он недобро осклабился. «И условия контракта. Так вот, у меня есть информация, которая касается всех присутствующих. Моя Саша говорит, что команду обманули. Тупо кинули на деньги». «То есть вам это приснилось?» — проговорил Виктор Сергеевич, глядя в пол. «Да». «Майора Телегина трудно смутить». «Еще мне приснилось, что Сашка попросила меня утрясти эти вопросы с Рособороной. Кроме того, во сне она пообещала, что если не получит от меня, тоже во сне, подтверждение решения спора, всему руководству приснится семицветик. Наяву». «Это угроза», — изумился Виктор Сергеевич. «Насколько я знаю свою девочку, это не угроза». Не теряя добродушия, ответствовал майор. «Не думаю, что другие цветики с ней не согласны». Но в любом случае всем хватит и ее одной. Если вы действительно в теме, значит, имеете представление. Разумеется. Виктор Сергеевич резко вскинул голову. Именно поэтому у нас есть полномочия на любые действия в отношении лиц, которые... Молодой человек, мягко сказала Людмила Егоровна. Вы говорите с россиянами об их близких. И я не сомневаюсь, что все здесь дорожат родиной. Давайте-ка дальше в этом ключе, ага. Сынок. Стушевался под насмешливым говорящим отцовским взглядом. Черт возьми, он понял, чем вызвано его раздражение. Папа снова, кажется, прав. Виктор Сергеевич ясно услышал, несказанное вслух отцом. «Мы говорим о команде, совершившей трижды невозможное. Семицветик выжили, прошли просветление. И слава всем богам, что они еще пытаются с нами разговаривать!» «Да, конечно», — согласился Виктор Сергеевич. «Майор, продолжайте, пожалуйста». «Спасибо». Саша попросил у нас, он особо выделил эти слова, пересчитать гонорары команды за выполненные миссии по рыночным расценкам, включая обычную неустойку за просрочку. Из этих денег команда желает собрать инвестиционный фонд. Это все, что Сашка просила огласить всем заинтересованным лицам. Остальное я должен сообщить вам, Виктор Сергеевич, лично и без свидетелей. Мой Сашка тоже настаивал, чтобы я говорила по секрету с самым главным. Проговорила мама дико. Собравшиеся при этих словах подобрались. а По взглядом стало ясно, что их тоже нагрузили секретной частью. Сергей Викторович бодрым тоном сообщил. «Ну что ж, сынок, начнем с дам. Кто со мной? Мадемуазель...» э... «Елена!» Лена непроизвольно присела к Никсоне, под веселым заинтересованным взглядом пожилого джентльмена, вложила ладошку в протянутую руку. Виктора Сергеевича запросто взяла под руку Людмила Егоровна. Он обернулся к собранию. «Прошу нас пока извинить». «Позвольте рекомендовать моего сына». «Сергей читал о Семицветике. Ребята его герои». Сережа густо покраснел. Всем, естественно, стало жаль паренька. Даже бравые близнецы Тема и Тоха удостоили его снисходительными взглядами. Происходящее обоих страшно веселило. История началась во сне. Вылилась в сказочный отпуск и, кажется, так и норовит вновь обернуться сном». В конце трудового дня Виктора Сергеевича за вечерним чаем поджидали оба Сергея Викторовича. Он малодушно уповал на поддержку мамы и жены, однако старый и юный Колобковы предусмотрительно сопроводили невестку и бабушку обсуждать его персону за просмотром телесериалов. Руководителю самого секретного департамента Рособороны все же позволили выпить чашку чая с печеньем. Молчание становилось все более тягостным, напряженное сопение младшего Сергея Викторовича уже перекрывало урчание холодильника, Наконец Виктор Сергеевич произнес угрюмо. «Все равно это ничего не доказывает». Внук открыл рот, растерянно оглянулся на деда. Тот, подпер щеку кулаком, задумчиво любовался сыном. «Да просто смешно!» — невесело проворчал глава департамента. «Как можно вообще это обсуждать всерьез?» «Теперь ты понимаешь, каково мне было после первого контакта с инопланетянами?» — грустно спросил дед. Виктор Сергеевич заиграл желваками. «Да это просто издевательство! На что они рассчитывают?» что мы все бросим и будем плясать под их дудку? «Да, сын, ты все бросишь и спляшешь», жестко проговорил Сергей Викторович. «И будешь делать это всегда, а мы тобой полюбуемся». Виктор Сергеевич по его тону понял, о ком говорит отец. «Если нам только покажется, что тебе это не нравится, твой департамент возглавит другой человек». «Но, папа, только представь себе, как это выглядит», не сдержал эмоций серьезный человек. «Чтобы эти шутники загробные не удостоили нас визитом, «Нам придется найти в Африке семейку колдунов-террористов и как-то их уговорить передать своей родственнице приветик. Ее, видите ли, похитили инопланетяне, а потом освободила спецгруппа «Семицветик». Черт знает, за сколько парсеков от земли!» «Но, папа, дед сказал, что эти сведения сообщили все контакторы независимо друг от друга. Все детали сходятся», — прорвало юного Сергея Викторовича. «Кстати, что с колдунами?» Дед вопросительно задрал брови. «Уже нашли», — убитым тоном ответил Виктор Сергеевич. «Завтра будут на особой базе концерна». «Вот видишь, Сережа, улыбнулся добрый дедушка. «А я что тебе говорил? К контакту готов?» «Так точно, товарищ дед», — отсылетовал парнишка. «Контакт», — командовал Сергей Викторович. «Есть контакт», — азартно прорал пацан. Виктор Сергеевич, прикрыв уши ладонями, страдарчески простонал. «Чаю-то можно еще" резко возвысил голос. «И хватит уже на меня орать!»